Над Каждый раз, устраивая поэтический пир, Митинага приглашал моего отца. Последнему нередко предоставлялись почетные места даже на официальных церемониях, не имеющих отношения к китайской поэзии. Например, в том году, во время праздника святилища Каму, отца пригласили на смотровую галерею для свиты Митинаги установленную на первой линии для наблюдения за процессией очищения жрицы. Для регента перед этим шествием всегда сооружали большое возвышение, но в том году посланцем Камо назначили маленького сына Митинаги, и регент с особенным тщанием готовился к предстоящим торжествам. Они сулили быть необыкновенными, Отец стал уговаривать меня поехать с ним и даже сказал, что Митинага отдельно упомянул мое имя, выразив надежду, что дочь Таме Токи воспользуется возможностью насладиться великолепием праздника, которым мог бы гордиться даже принц Гэнди. Польстило ли мне это? Я терялась в догадках, как следует расценивать подобное приглашение, Однако искушение оказалось слишком велико. Слишком долго просидев в четырех стенах, я была рада возможности снова увидеть свет. Впрочем, предложение занять место на галерее для зрителей я отклонила и решила поехать в нашем экипаже. Празднично украшенные повозки, подобные моей, заполнили все свободное пространство вдоль первой линии. Толчия слегка напугала меня. Я нарочно приехала пораньше, чтобы занять место, откуда будет хорошо видно процессию, и главный помост для зрителей напротив, где собирался разместиться отец. Экипажи продолжали пребывать все утро, пока я не оказалась полностью окружена ими. Я рассматривала возведенную на другой стороне просторной улицы длинную галерею с кровлей из кипарисовой коры и красивыми перилами. Она была очень обширной, поэтому я так и не увидела отца, который, как выяснилось впоследствии, находился в дальнем западном конце. Перед галереей колесила взад-вперед великолепная плетеная повозка, покрытая золотым лаком, в которой сидел отрекшийся император Кадзан. Свита бывшего государя устроила настоящее представление. Из его храма вышли сорок жилистых старших стражников, за которыми шествовали 20 младших стражников в венках из мальвы. Вслед за ними пространство перед галереей пересекла толпа нарядных придворных, махавших красными веерами. Было ясно, что Кадзан тщательно продумал свое появление. Здесь же присутствовал и принц Ацумити со своей свитой. От повозки к повозке передавался слух о женщине, ехавшей в экипаже принца. Я узнала, что это никто иная, как Идзуми Сикибу, поэтесса и бывшая возлюбленная Таметаки покойного брата Ацумити. Скандальное зрелище заставило меня заинтересоваться некоторыми из ее стихотворений. К той поре Идзуми Сикибу уже обзавелась литературной репутацией, хотя я подозревала, что людей в первую очередь привлекает ее своеобразная личность. Также я стала свидетельницей свары между стремянными двух экипажей, случившейся шагах в пятидесяти от моей повозки. Сначала это место занял видавший виды экипаж с плетённым из лозы кузовом и изысканными занавесями жёлтого оттенка, постепенно переходящего в зелёный. Затем туда же подкатила большая повозка какой-то высокопоставленной особы, пробиваясь сквозь толпу в поисках места с хорошим обзором. Эскорт первого экипажа не подумал посторониться, и те слуги, что были помоложе, оскорбили чужих стремянных. Завязалась жестокая драка, вследствие которой старый экипаж был повреждён и оттеснён в задние ряды. Представляю, как были унижены и разгневанные сидевшие внутри дамы. Очутившись на отшибе, они уже ничего не могли разглядеть но вместе с тем из-за скопления повозок не имели возможности уехать и были вынуждены торчать там, несомненно кипят злости, пока толпа не рассеялась. По количеству зрителей тот год намного превзошел все предыдущие. Со всего города к первой линии устремлялись точно муравьи к сиропу, бесчисленные экипажи было сооружено множество смотровых галерей, которые пестрели великолепными разноцветными рукавами, свисающими из-под штор. Мой же взгляд притягивали те, кто находился в толпе. Среди них были беззубые с жидкими волосами, убранными под спинки платьев, старухи, которым так страстно хотелось поглазеть на происходящее, что они распихивались жилистыми локтями высокородных дам в плетеных шляпах с длинными вуалями. Были даже монахини, отрекшиеся от мира, которые в давке теряли равновесие и пошатывались. Я рассматривала пышно разубранные экипажи с робкими дочерьми правителей провинции. Бесспорно окружающие точно так же рассматривали и оценивали меня. Этот день запомнился мне и потому, что я впервые увидела Митинагу. Он стоял в центре смотровой галереи. Со своего места я имела возможность беспрепятственно разглядывать его и наблюдать даже игру чувств на лице Регента. Отец уверял, что Митинага хорош собой, но я не всегда разделяла мнение родителя о внешности других людей. Он называл красивыми некоторых дам, которых я при встрече находила заурядными. Мнению отца о привлекательности мужчин я тоже не доверяла. Тем не менее, по общему мнению, из трех братьев Митинага, безусловно, был самым видным. По его жестам я поняла, что держится он с властной уверенностью. Однако, когда перед галереей прошествовал его пухлый малютка-сын в одеянии посланца Каму, и я почти разглядела слезы родительской гордости, блеснувшие в глазах регента. Процессия заняла не менее двух часов. Молодые дамы, состоящие при дворах разных принцев, вельмож и знатных семейств, шли стайками по десять, двадцать и тридцать человек некоторые свиты поголовно облачились в платья одного цвета. другие более сообразительные условились одеться в одной гамме чтобы создать более интересное впечатление например, пять дам в бледно-лиловых нарядах пять в фиолетовых и еще пять в темно-фиолетовых. Уже в те годы пошла мода надевать невероятное количество платьев одно на другое. В нашем доме отец твердил женщинам, что даже для самых торжественных случаев вполне достаточно пяти слоёв. Но если бы на этом шествии какая-нибудь юная девица ограничилась пятислойным одеянием, она выглядела бы совершенно раздетой. Насколько я могла судить, каждая участница процессии Надела не меньше десяти-двенадцати платьев. Я даже видела женщину, на которой, клянусь, было восемнадцать слоев. Однако если натянуть на себя столько платьев, объем ткани станет огромным, и невысокая женщина просто утонет в одежде. Лишь стройные и высокие девушки могут с изяществом носить подобные наряды. «Мода капризная, госпожа!» Когда стайки девиц проходили мимо регента, он окликал их, осведомляясь, откуда они, и подзывал поближе. Тонкими голосами они церемонно отвечали, что принадлежат к свите принца такого-то или вельможи такого-то, и Митинага выражал восхищение красавицам, а от прочих отделывался улыбкой я наслаждалась, наблюдая за этими сценками, которые разворачивались перед моим взором. И удовольствие было тем сильнее, что я могла видеть всё и вся, а сама оставалась в тени. Как-то ранним летним утром после празднества Камо я нашла на полу сверчка. Показав его катако, я объяснила, что нынешняя пятидневка в китайском календаре называется сверчки проникают в стены девочка явно заинтересовалась и я поначалу в виде игры приступила к обучению малышки к моей радости ей не терпелось научиться писать я выбрала несколько кистей и растерла талику туши следующая пятидневка весьма кстати именовалась Орел-ястреб учится и постигает. Дочери тогда, кажется, было лет пять. К стыду своему я испытала облегчение от того, что она сообразительна. А вдруг катаку оказалась бы глупой. Полагаю, я бы в любом случае любила ее. Однако же отрадно, что она все схватывала на лету. Отец сообщил мне, что Митинага сжалился над Коретикой, который, не имея никаких официальных званий, вёл праздную жизнь и снова ввёл опального родича в совет знати. «Без сестёр или дочерей Коретика бессилен, и Митя Нага легко может проявлять великодушие», — заметила я. «Тем не менее», — напомнил мне отец, — «от регента это едва ли требовалось». С таким же успехом он мог проявить и злопамятность. Отец было и неизменно оставался горячим сторонником своего благодетеля. Митинага со своей стороны всегда дипломатично полагался на отца в вопросах китайской поэзии. Остаток лета и всю осень я учила Катако держать кисть и помогала упражняться в письме а сама писала Гэнди. В одиннадцатом месяце отца пригласили на празднование сорокалетия митинаги в известный своей изысканностью дворец Цути-Микадо, принадлежащей его супруге. Отец уже побывал там однажды, в год смерти моего мужа. Тогда мой родитель присутствовал на торжестве по случаю сорокалетия вдовствующей императрицы Сэнси. Несмотря на долгие молитвы о и здоровье которыми сопровождалось это мероприятие, все помнили, что спустя всего несколько месяцев после сборища, призванного вымолить ей долголетие, старшая сестра регента скончалась. Митинага был полон решимости не допустить напрашивающегося сравнения. Во дворце полностью заменили кровлю. Здание заново оштукатурили, деревянные части отполировали до чудесного мягкого блеска. Торжество почтили присутствием даже император и императрица, которые со своими свитами заняли главный зал и западный флигель. Людей рангом пониже, вроде моего отца, разместили в шатрах, расставленных вокруг дворца. Судя по рассказам Оттуда открывались самые лучшие виды. Осенние листва деревьев на рукотворных холмах в саду уже поблекло. Но курчавый плющ, свисающий с осен, что росли на островке среди пруда, лишь ярче выделялся на ее фоне. Листья плюща, подобно китайской парче, переливались малиновыми, темно-красными, тёмно-зелёными и жёлтыми оттенками, отражаясь в пруду. Затем, рассказывал отец, из-за острова словно выпроставшись из парчёвого узора, выплыли лодки, битком набитые музыкантами. Музыка наполняла холодный воздух колебаниями, отдаваясь гулким эхом, и это было необычайно красиво. Отец выразил надежду, что когда-нибудь и у меня появится возможность посетить Цутимикадо. А потом добавил, что я обязательно там побываю, если все получится, но в дальнейшие объяснения вдаваться не стал. Через несколько дней тайна разъяснилась и совершенно ужасным образом. Отец так расстроил меня, что я едва могла заставить себя говорить. Когда он поздравлял Митя Нагу с днём рождения, в ответ регент милостиво заявил, что во власти там и токи преподнести ему самый лучший подарок из всех возможных. Я так и слышала, как отец восклицает, «О, что угодно, что угодно, мой господин!» И тогда митинага изъявил желание видеть сочинительницу рассказов о Гэнзи во дворце, в свите императрицы. «Ваша дочь может многому научить мою», — сказал регент. «А государь будет охотнее посещать покои Сьоси, если там начнут читать занимательные истории». Там и Токи была оказана столь великая честь, что ему ничего не оставалось, как угодливо раскланившись и расшарковшись, согласиться. — Ты уверен, что Митинага не был пьян, делая это предложение? — спросила я, когда отец, наконец, рассказал мне волнующую новость. Мне не хотелось, чтобы замечание прозвучало презрительно, но лишь подобный тон мог замаскировать мой ужас. — О, он, несомненно, был пьян! — отмахнулся отец. Но это совершенно неважно, ибо приглашение остаётся в силе. Мне нужно время, чтобы подумать. Тебя ждут во дворце к концу месяца. Что? Нет, — взвелась я. Это совершенно немыслимо, невыполнимо. Я просто не могу. Я не... В самом деле, разве так можно? Назначение, к которому я, как мне казалось, Стремилась всю жизнь, не веря, что оно осуществимо, и тут же убеждая себя, что не гожусь для двора, теперь внезапно свалилась мне на голову. Даже не в виде возможности надеяться, строить планы или повода для молений, а в виде самого настоящего приказа, который следовало исполнить в течение месяца. Я едва соображала. Мне придется расстаться с дочерью, со своим садом. Оставалось молиться о том, чтобы мне дали чуть больше времени. А дней спустя императорская резиденция снова сгорела дотла. Меня разбудил отдаленный гул голосов и слабый запах дыма в холодном воздухе. Отец и Нобу Нори выскочили на улицу и присоединились к толпе людей, спешивших ко дворцу, но было уже слишком поздно приближаться к пылающим постройкам. Когда обрушилась одна из крыш, погибли три придворные дамы. К счастью, император и императрица не пострадали и переехали во дворец Митинаги на восточной третьей линии. Но, как я слышала, государь был настолько подавлен, что подумывал об отречении. Видимо, он решил, что повторяющиеся пожары направлены против него и свидетельствуют о божественном неблаговолении. Меня же терзали угрызения совести. Я ведь молилась о том, чтобы некое серьёзное происшествие помешало мне покинуть свой дом и ребёнка. И чего я ждала? С другой стороны, не настолько же я могущественно, чтобы дворец сгорел только из-за моих страхов. Вероятно, втайне я надеялась, что Митинага вдруг передумает и заявит. Поразмыслив, я пришел к выводу, что рассказы о Гэнзи довольно нелепы. Не желаю, чтобы их сочинительница имела хоть какое-то влияние на императрицу. «Сделает ли это меня счастливой?» задумалась я. «Да», — ответил мне внутренний голос, «тогда ты сможешь остаться там, где ты есть, и не расстанешься с дочерью, родными и любимым садом. Занимаясь писательством, придумывая приключения для своего прекрасного героя, ты будешь медленно стареть, расхаживая взад-вперед по кабинету». «Но этого ли я желаю? Действительно ли мне хочется, чтобы Митинага, счел мои сочинения скучными и недостойными внимания. Я почти убедила себя в том, что так была бы счастливее. Разумеется, заставив себя хорошенько подумать, я поняла, что склоняюсь к обратному, хотя поначалу мысль о том, что мои рассказы циркулируют по дворцу и их читает сам Митя Нага, расстраивала меня. Постепенно я к ней привыкла. Сперва я опасалась, что огласка повредит творчеству, но она лишь усугубила мои представления о генди. Однако сама я страшилась попасть во дворец. Муж убедил меня, что я совершенно не приспособлена к шумной, лишенной уединения дворцовой жизни. Когда я слушала жалобы своей приятельницы Сайсё, Меня заставляли содрогаться рисуемые ею мрачные картины зависти и злобы, царящих на женской половине. Скандальные сплетни о мити Наге тоже вызывали тревогу, хотя, если учесть, сколько красавец было к его услугам, достаточно лишь поманить, я с трудом могла себе вообразить, чтобы регент заинтересовался немолодой вдовой вроде меня. Разве что эта вдова сочиняла рассказы о блистательном принце. Но тогда чего же Митинага ждал от самого Гэнди? Мысли метались из стороны в сторону, а в сердце бушевала буря. Я посмотрела на дочь и подумала, что лучше брошу писать, чем оставлю ее. Затем выслушала доводы отца и была вынуждена согласиться с его мнением. Какая невероятная честь и небывалая удача! Дряхлый 33-летний вдове предложили должность, за которую любая женщина в стране отдала бы многое, ведь это возможность воочию наблюдать о частной жизни вельмож, о которых мне только рассказывал муж, шанс своими глазами увидеть великолепные императорские покои, танцы, церемонии, которые я до сих пор описывала только с чужих слов. На худой конец я должна оценить возможность проникнуться средой, в которой существует Гэнзи. Приняв во внимание разумные доводы, я уже едва ли могла отказаться. Собственно, едва ли я вообще могла отказаться. Мне вспомнилось, как я оплакивала свою участь когда отец сообщил мне о предстоящем замужестве. Однако постепенно оправилась. Поразмыслив, я написала. Судьба равнодушна к жалким мечтам человека. И человек, приноравливаясь к судьбе, изменяет мечты. Кажется, мне все-таки суждено попасть ко двору. Я решила не сопротивляться. Следовало бы ликовать а я вместо этого боролась со своими упрямыми чувствами. Есть ли судьба, которой я буду довольна? Правду я знаю, и все же пока принять ее не могу. Из-за пожара обычные танцы и церемонии, знаменовавшие собой окончание года, были отменены. В первую очередь необходимо было устроить государя во дворце Митинаги на восточной третьей линии. В этой неспокойной обстановке я сумела отложить свой дебют при дворе до последнего дня года. Шестой день рождения Катако мы праздновали в предотъездной суете. Прибывали рассыльные с отрезами шелка, из которых мы целыми днями шили роскошное платье подбитые шёлковым очёсом и лёгкие, без подкладки. Наша старая служанка Умы сидела с нами, пытаясь помогать, но порой забывала сделать на нитке узелок и после шитья обнаруживала, что весь шов разошёлся или стачивала детали шиворот на выворот, из-за чего их приходилось распарывать и сшивать заново. Женщины помоложе Уже начинали сердиться на старуху, страсти накалялись. Всем приходилось заниматься в невероятной спешке. Законченные наряды бережно укладывали в ящики из древесины павловнии, которые затем составляли в главном покое. Катако была сама не своя от восторга. Увидев готовые к отправке ящики, она схватила меня за руки. «Для кого все эти красивые платья?» — воскликнула девочка. Оказывается, она до сих пор не догадалась, что происходит. «Для твоей матушки», — ответила я. «Я собираюсь в гости к Ее Величеству императрицы Малышка возликовала и стала умолять меня взять ее с собой к государине. Я отложила иголку, погладила ката, копывала сам и сказала. В этот раз не получится, но уверена, тебе еще представится такая возможность. Чтобы развеять разочарование дочери, я попросила одной из женщин сшить ей из многочисленных обрезков шелка, валявшихся по всей комнате, несколько платьев. Та смастерила наряды и для дочери моей мачехи, после чего маленькие девочки затеяли игру в придворных дам. Старшая объявила себя императрицей, атако изображала меня пришедшую навестить государыню. Конечно, она не догадывалась, что мы расстаемся надолго. Отъезд мой походил на сон, я без конца откладывала его и дотянула до последнего дня уходящего года, когда я прощалась с мачехой и братьями и особенно с маленькой дочкой, На сердце было тяжело. Отец проводил меня во дворец на восточной третьей линии, где в ожидании завершения строительства собственного дворца Итидзё жила императорская семья. Отец Митинаги, канаи которому имение принадлежало в прошлом, расширил его, построив западный флигель, в точности повторяющий дворец чистой прохлады в императорских владениях. Помнится, тетушка рассказывала мне, что в ту пору люди смеялись над его дерзкой самонадеянностью. Но, вероятно, Канарие смог предвидеть, что его внук Итидзё, который родился в этой усадьбе, однажды вернется туда императором. Признаюсь, поначалу я была несколько разочарована тем, что меня... Отвезли не в сам дворец. Я часто посещал его воображений, основываясь на рассказах отца и мужа. Мы приближались к усадьбе с восточной стороны, проезжая над Орвом и под воротами в земляных валах. Затем выходили из экипажа, чтобы остаток пути идти пешком мимо величественных зданий и незримых огражденных садов направляясь ко дворцовым постройкам. Миновали ворота и по переходам и галереям добирались до императорской резиденции, дворца чистой прохлады. Вместо этого незадолго до полудня мы с отцом прибыли во дворец на восточной третьей линии, несомненно, весьма величественный для частного владения, но не окруженный нервом рвом, ни валом. Мы оставили экипаж на обычном месте, после чего направились в главный покой здания. Нас встретил служащий ведомства двора императрицы, который дал отцу указания относительно того, куда доставить мои вещи. Затем он жестом велел мне следовать за ним. И никаких церемоний. То, что в нашей семье считалось величайшим событием, для императорского двора означало лишь наем очередной прислужницы. Я опустила новый веер и покосилась на отца, с которым мы уже попрощались. Я поклонилась ему, а он поклонился чиновнику. «Надеюсь, она не доставит вам слишком много хлопот», — проговорил отец со своей всегдашней, впрочем, несколько старомодной вежливостью. Торопясь покончить с проводами, служащий лишь хмыкнул в ответ. Отец притворился, будто не заметил его неучтивости. «К счастью, я скоро увижу свою приятельницу Сайсё», — подумала я. «Было бы просто ужасно очутиться в месте, где я никого не знаю». Держа перед лицом веер, я проследовала по переходам из главного здания в западный флигель. Мой провожатый обменивался приветствиями со встречными, но меня им не представлял. Собственно, по дороге он и со мной не перемолвился ни единым словом. Мне пришлось внушать себе, что я вовсе не нашаливший ребенок, которого ведут на экзекуцию. Мы вышли из главного здания в переход к западному флигелю. Под галереей бежал тихо журчащий, несмотря на холод, ручеек а сока по берегам поблескивала хрустальными льдинками. В главном здании, благодаря деловито снующим людям, было довольно тепло, но в холодном воздухе внешнего перехода наше дыхание вырывалось изо рта облачками стылого пара. Наконец мы добрались до императорских покоев. Впервые очутившись в этом флигеле, я позабыла о своих заботах и пришла в необычайное волнение. Близость священных особ государя и государыни ошеломляла меня. Я так часто просила мужа описать обстановку подлинного дворца чистой прохлады, что теперь легко узнавала комнаты и расписные ширмы, мимо которых мы проходили. Мне пришлось напомнить себе, что это всего лишь копия сгоревшего дворца. Но, насколько я могла судить, озираясь по сторонам, убранство было воспроизведено с небывалой точностью, вплоть до картин на раздвижных дверях. Дамы, с которыми я познакомилась позднее, говорили мне, что в знакомых покоях, однако выполненных в меньшем масштабе, им всегда немного не по себе. Мы шли под нависающей над галереей двухскатной крышей, крытый гонтом. Я вспомнила рассказы мужа о том, что кровля сооружена таким образом, чтобы император мог наслаждаться звуком дождя, барабанищего по гонту. Пожалуй, это было бы приятно, подумалось мне. Однако в тот зимний день из-за сильно выдающихся стрях в галерее царил сумрак. Я едва могла рассмотреть картину на перегородке, в конце перехода хорошо что я знала ее сюжет муж часто упоминал эту гротескную сценку из китайской легенды на картине были изображены рыбаки с длинными тонкими руками и ногами ловящие рыбу со скалистых утесов у бурного морского побережья но Бутаки казалось странным что столь причудливую картину поместили во дворце на таком видном месте. «Подобные вещи по вкусу твоему отцу считал он». Мой провожатый отодвинул перегородку, и мы очутились в покоях под северным карнизом, где жили придворные дамы. Картина на женской стороне перегородки была более традиционной. Она изображала лодки с японскими рыбаками на реке Удзи. Я услышала шепот, перемежавшийся смехом. Навстречу нам вышла невысокая женщина, намного моложе меня. Она была изящно одета, бледна, миловидна и чуть полновата. Ей объявили, что я — новое придворное Ее Величество. Дама представилась мне как дайнагон, распорядительница гардероба. Я встрепенулась. Уж не племянница ли это Ринси? Та самая особа, которая, по сведениям Сайсё, является нынешней возлюбленной Мити Наги. В отличие от моего безразличного провожатого, госпожа Дайнагон держалась очень приветливо. «Репутация опережает вас», — заявила она после ухода служащего. «Мы рады, что вы решили присоединиться к нам». «Знаю, что вы уже знакомы с нашей госпожой Сайсё, поэтому поселила вас с ней в одной комнате. Ваши ящики с вещами будут отнесены туда, когда их доставят». Когда мы шли по внешнему переходу, двери бесшумно раздвигались, из-за них украдкой высовывались дамы, чтобы взглянуть на нас, и от крошечных комнатушек тянуло тёплым, благоуханным воздухом. Госпожа Дайнагон на ходу шепотом называла имена обитательниц и упоминала, из каких семейств они происходят. Но мы не остановились, чтобы с кем-нибудь поболтать. Официально меня собирались представить позднее. Сегодня вечером все придворные дамы Ее Величества должны присутствовать на церемонии Цуйна. Обряде изгнания демонов оспы сообщила моя провожатая. Это немного странно, мы ведь сейчас не во дворце, но церемония будет проводиться здесь, в главном дворе. В присутствии его величества, после чего охотники за демонами отправятся в дворцовые владение, чтобы повторить ритуалы. Во время последнего пожара были уничтожены только императорские жилые покои составлявшая лишь часть дворцового комплекса. Большой зал для церемоний не пострадал. Если вы раньше не видели церемонию, я, разумеется, не видела. Думаю, вам будет любопытно. Глава заклинателей духов в нынешнем году обещает быть на высоте. Прошлым летом этот молодой человек выиграл несколько борцовских поединков. Его могучая плоть внушает благоговейный трепет, Хотя сегодня вечером он, безусловно, будет одет. Его нарядят в черные платье, красные шаровары и, наводящую ужас, золотую маску с четырьмя глазами. Когда он примется потрясать копьем и размахивать огромным щитом, сердце у вас непременно застучит быстрее. Заразившись воодушевлением госпожи Дайнагон, я на какое-то время лишилась обычной сдержанности. «Ваше описание вызывает в памяти древний китайский ритуал, упомянутый в книге обрядов, учтиво подхватила я». Распорядительница гардероба покосилась на меня. «Я ничего о нем не знаю. При нашем дворе этот обряд проводится уже три сотни лет. Но вы, вероятно, правы. Мне говорили, вы дока по китайской части». Я поняла, что замечание пришлось не кстати. И покраснела, как здесь вообще положено разговаривать, и хочется ли мне прослыть всезнайкой. Я мысленно отчитала себя, велев впредь быть осмотрительнее. Мысль о том, что после прочтения Гэнди у всех уже сложилось определённое мнение обо мне, немало смущала. Я задалась вопросом, что именно обо мне думают, Мы добрались до комнаты, которую мне предстояло делить с Сайсьё. И госпожа Дайнагон откланялась. Боюсь, что, оставшись наедине со своей приятельницей, я дала волю слезам. Последние недели выдались чрезвычайно напряжёнными. Первые несколько дней после переезда я чувствовала себя самозванкой. Существованием всех дам управляли ритуалы императорской жизни, и ритм наших обязанностей казался мне неестественным. Мне не сразу удалось привыкнуть, что в императорских покоях нет уборных. Из-за понятий о ритуальной чистоте такие грязные сооружения, как отхожие места, в императорских жилых покоях не сооружались. Прислуга приносила горшки по нужде и сразу же их уносила. Приходилось заранее рассчитывать количество употребляемых напитков и соблюдать осторожность в этом отношении. Тем временем я успела познакомиться со всем двором и была официально представлена императрицей Сьоси. не исполнилось 18 лет. Я вспомнила рассказы мужа о том, что уже в 13, когда Сиоси только стала императрицей, она поражала своей величественностью. Но Бутака оказался прав. Сиоси выглядела не по годам серьёзной. Она действительно умела быть госпожой, достойной того, чтобы ей прислуживали. Её величество любезно похвалило мои истории о Гэнзи, и добавила, что ей не терпится услышать продолжение, и даже отметила, что особенно ее пленяет все китайское, выразив надежду, что как-нибудь мы с ней почитаем китайскую поэзию. Вот так неожиданность! Едва ли я могла уповать на то, что молодая императрица интересуется китайской словесностью. Не знаю, что я делала бы без Сайсё. Она намекнула мне, каким женщинам можно доверять, а у кого змеиные улыбки. Большинство были не так уж плохи. Я подружилась с Кадаю, Генсикибу, Миягинодзидзю, Госетинобен Укон, Кохёэ, Каемон Муме, Ясурай и госпожой из Исе. У всех придворных дам были прозвище, и меня стали называть Мурасаки, поскольку у многих она была любимым персонажем из Гэнзи. Из-за переезда в Цути Микаду новогодние церемонии сократили, и в нашем распоряжении было больше свободного времени, чем обычно. Некоторым дали отпуск, и они разъехались по домам, чтобы оставшиеся могли расположиться вольготнее. Иногда приходилось очень быстро одеваться и спешить к Ее Величеству, а в другие дни подолгу бывало нечем заняться, кроме как беседовать друг с другом. Длительный досуг позволил мне хорошо узнать некоторых женщин. В целом условия жизни при дворе оказались куда приятнее, чем я ожидала. Поглощенная новизной обстановки, я не имела ни возможности, ни желания писать о Гэнзи. Императора Итидзё я увидела в первый же вечер, когда все дамы во главе с государыней отправились наблюдать за церемонией изгнания демонов. Двор был ярко освещен факелами. Сидевший посредине государь держал в руках набор погремушек и увлечённо трясаями. Он улыбался и сохранял добродушный вид. Его величеству было двадцать шесть лет. После того вечера я имела честь видеть Итидзё вблизи, когда он посещал покои государыни, и эта блистательная пара производила на меня огромное впечатление. Я была настолько поглощена непривычностью окружающей обстановки и взбудоражена близостью к императорским особам, что почти забыла о своих треволнениях и оказалась не готова к тому, что пребывание рядом с их величествами так глубоко растрогает меня. Но как-то утром мной опять разом овладели прежние опасения. Когда Митинага выходил из покоя в своей дочери, взгляд его скользнул по стайке кланяющихся дам и остановился на мне. «А, дочь, там и токи!» — воскликнул он. Я вздрогнула. «Давно хотел с вами поговорить». Регент велел мне встретить его на завтра в то же время в покое, называемом «комнатой демонов», рядом с залом сановников. Комната называлась так лишь потому, что одну из стен украшала картина с изображением китайского демона. Тем не менее, трудно было не усмотреть в этом дурного предзнаменования. Я почувствовала, что прочие дамы обратили внимание на приглашение Мити Наги, и остаток дня была сама не своя от смущения. Вечером, когда мы уже покончили со своими обязанностями, я лежала рядом с Сайсьё без сна, возбуждённо теребя рукав. Давние рассказы приятельницы о Мити Наги меня отнюдь не успокаивали. Сайсьё... Выразила удивление по поводу того, что регент так быстро пригласил меня свидеться с ним наедине. Обычно он несколько месяцев выжидал, прежде чем знакомиться с новой дамой из свиты дочери. Приятельница добавила, что через это прошли большинство дам, состоящих на службе у императрицы, и мне не следует стыдиться. Отношения с регентом, Всего лишь одна из неприятных мелочей дворцовой жизни, с которыми приходится мириться. И вообще, по её словам, сейчас стало намного лучше. И если это послужит хоть каким-то утешением, митинага. Удовлетворив первоначальное любопытство, обычно оставляет женщину в покое. Подобные свидания называются здесь посвящением в придворные дамы и возможность в такой небывало короткий срок разделаться с ритуалом заслуживает поздравлений. Я слушала рассуждения на перстнице с недоверием. Женщины, всю жизнь обретающиеся при дворе, поистине становятся циничными. Не в силах заснуть, я встала и принялась шарить вокруг в поисках тушечницы. Покорило меня великолепие дворцовых чертогов. Но отныне, похоже, несчастлива участь моя.